Сывана великого затрубила труба не громкой, жалобно. Поляки в Кремле перекликались со своей помогой. Часы пробили 2, солнце поднялось выше. Казаки трубитсково в плев, в брод и по наведённым брёвнам лавам переходили через Москву реку, располагаясь в Климентовском острожке среди копчёных труб и обгорелых церквей там, где когда-то была Кадашовская слобода. Улицы отличались от пустырей только тем, что на них росла трава, а не бурьян и крапива. Ополчение окопалось около дороги, ставило дощатые и плетённые щиты гуляй городов. В Замоскворечье, у церкви Святого Климента во Строжки, занятым казачьим отрядом, не готовились к бою. Ждали ляхов в другом месте знали, что будут переходить они реку не в городе. Через Москву реку перешли пять сотен садников Пожарского на помощь Турбицкому. Ещё длинны были тени, когда начал переправляться Ходкевич на другой берег к Дивичьему монастырю, в то место, где река Светунь впадает в реку Москву. Берег Москвы-реки здесь прологи. С высокого противоположного берега били пушки Хоткевича, стреляли мушкетёры. Под защитой своего огня поляки переправились на противоположный берег и начали теснить Нижегородское ополчение. 8 часов продолжалась сеча, и никто не слыхал, как звонят, измеряя бой кремлёвские часы. Русских ослабленных тем, что 5 сотен лучшего войска отправлены были к трубецкому, поляки оттеснили к чертольским воротам. Клитовские, польские и венгерские отряды рубили всадников Пожарского. В тыл ему вышли поляки из Кремля. Рать Пожарского билась в две стороны. Пришлось спешить людей, принять войска Ходкевича в копье. Вылазку из Кремля отбили, и поляки потеряли на вылазке знамя. Войска Трубецкого стояло и смотрело, как рубит нижегородцев. Смеялся боярин. Богатыри пришли нижегородцы все в сукнах, отстояться и одни против Хоткевич. Не могли спокойно смотреть на битву люди тех сотен, которые были посланы на помощь Трубецкому из ополчения Пожарского. Трубецкой не хотел отпускать их. Но они его не послушались и быстро рванулись через реку. Смутились атаманы Филат Мижаков, Афанасий Коломна, дружина Романов и Марко Козлов. Пришли атаманы, начали кричать Трубецкому: "От вашей боярской ссоры московскому государству и ратным людям пагуба становится". И так, сказав, поплыли через реку на помощь Пожарскому. В войско Хаткевича было отбито. Наступила осенняя ночь. Во тьме, смазав колеса, чтобы не скрипели, двигался вдоль берега Москвы реки обоз пана Хаткевича, вел его Григорий Орлов. Польские войска, опередивши Вазы, уже успели войти в город, когда появились казаки и с боем овладели обозом. 2 сентября, когда еще не начался день, Пошли на вылазку осаждённые из Кремля. Они переправились через Москву-реку, заняли Рузский острог у церкви Георгия на Яндове и засели там, распустив на колокольне польское знамя. Хоткевич ночью повёл войска с Воробьёвых гор к Данскому монастырю. Бой Колеблицы. Тогда бо от множества вопле и кричания обою сторону небе слышите и пищального стуку, но токмо огни и дым восходящее. Сказание Авраама Палицына. В узких окопах стояли люди пожарского. Они подпускали к себе воинов Хоткевича и били в упор из пушек и пищали. По двум дорогам по Ардынке и Пятницкой наступал Ходкевич. Левое крыло отряда Пожарского подалось назад и снова укрепилось. Люди укрылись по ямам, залегли за печные трубы. В центре остались пушки и пехота. Пожарский защищал подходы к Кремлю.